Хорошее вино старик Дезире любил, как поэт любит стихи. Он различал в вине все оттенки и мог узнать безошибочно, откуда это вино, с участка Мишо возле кладбища или с участка отца Деле рядом с мельницей. Когда столкнулись в нем две страсти, он недолго колебался и ушел к партизанам. Он говорил... 42-й был страшным годом, немцы убили Мишо и Жозефа, а для вина это был замечательный год. Он пришел в отряд за месяц до сбора винограда, вздыхал, в этом году вино тоже хорошее, не знаю, что с моим виноградником, наверное, Боши все вытоптали. Однажды старик Дезире спросил Воронова, скажи, под Москвой вино лучше, чем у нас? На Кавказе хорошее вино, а под Москвой нет виноградников, климат слишком суровый. В глазах старика Дезерэ отразилось душевное смятение. Он не мог себе представить хорошую жизнь без хорошего вина. Но через минуту он хлопнул Воронова по спине. «Ничего, медведь, кончится эта проклятая война!» Еще одна или две пятилетки, и ты увидишь, под Москвой будут виноградники. У вас вино будет лучше, чем здесь. Воронов понимал, как эти люди верят в его страну. Он испытывал гордость и смятение. Для них я представитель Советского Союза, а я обыкновенный средний человек, могу сплоховать, ошибиться, Он не сплоховал ни при операции с взрывом моста, ни при нападении на немецкий эшелон. Он и ДД тщательно подготовили все. Тридцать партизан, вооруженных немецкими автоматами, залегли во враге неподалеку от насыпи. Мину заложил Воронов. Он оставил пятнадцать партизан во главе с ДД на холме среди леса. Они должны были прикрыть отход в случае неудачи. Немцы спали, когда раздался грохот, и многие из них не сразу очухались. Воронов подбежал к насыпи, с которой сбегали немцы, и уже не отрывался от автомата. Это была первая крупная операция отряда. Они подобрали сотню автоматов, много боеприпасов, взяли в плен немецкого лейтенанта, который настолько перепугался, что заплетающимся языком говорил, «Господа террористы, не нужно меня убивать, я самый мирный человек на свете!» Партизаны потеряли двоих — Робера и старика Дезире. Робер умер сразу, а старика Дезире донесли до лесу. Женет его перевязала, он очень мучился. Когда Воронов подошел к нему, он попытался улыбнуться, сказал — «Плохо мне. Поправишься? Я вот выжил?» «Нет, медведь, я не выживу. Это ничего, я свое пожил. Я тебя попрошу об одном. Когда кончится война, ты, наверное, увидишь Сталина. Скажи ему, что старик Дезире бросил свой виноградник, воевал, потом умер и шлет привет». Так и скажи «Привет» от старика Дезире. В ночь, когда умер старик Дезире, из соседних деревень пришли восемнадцать крестьян. Говорили, не можем больше ждать. Шел длинный осенний дождь, лес пахнул смертью. Воронов сидел у приемника, старался поймать Москву, а Микки в полголоса пел «Свободу не подарят». Свободу надо взять, свести скорей, товарищ, нам время воевать. Умрем с тобой мы рано, задолго до зари, На том и партизаны, и первые в цепи, Нас горю не состарить, любви не отозвать, Свести скорей, товарищ, нам время воевать. Глава тринадцатая. Когда толстяк, который сидел в углу купе, снял пальто и вытер лоб, Мадо испугалась. Неужели здесь жарко? Она никак не могла согреться, ее трясло. Простудилась ночью, когда шла из Сен-Реми под поливным дождем. Какой ужас, если свалюсь! Ей казалось самым важным попасть в отряд и рассказать, что вопрос о пулеметах поставлен перед Боа. Она кружилась из городов в горы, с гор в города. Она рассказывала хозяину маленькой гостиницы, что приехала проведать больную тетку, расспрашивала крестьянок, где бы раздобыть мешок картошки, разговаривала с нотариусом о мнимом наследстве. Потом она поднималась по крутой узкой дороге в зимнюю стужу, в зной августа, под дождем, доходила до одинокой фермы или до пастушеской хижины, и, высушив одежду у очага или выпив стакан воды, шла дальше. Эти разговоры с неизвестными, с товарищами, с врагами, с равнодушными, лихорадочная суета вокзалов, горные тропинки, адреса, планы, нарисованные на клочках папиросной бумаги, напускное веселье или тщательно разученная деловитость, ощущение постоянной опасности казались ей естественными, как будто не было и не может быть ничего другого. Она редко вспоминала прошлое, не задумывалась над будущим, удивлялась, когда кто-нибудь из товарищей говорил «Вот после победы Ее дни были заполнены мелкими заботами, как обмануть полицейского и миновать очередную заставу. А когда она оставалась одна, ждала связного на дороге или стояла в коридоре вагона у мутного стекла, она думала о людях, с которыми ее свела работа. Они жили тем же, что и она. Перевозили оружие, взрывали поезда, прятались в подполье бродили по редким, чересчур прозрачным лесам, печатали листовки, жгли склады, ползли с револьвером или с ручной гранатой. Почти каждый день она узнавала о смерти человека, с которым встречалась за неделю или полторы до того. Одни гибли в стычках, других забирали гестаповцы или жандармы. Мадо знала, что они делали но не знала, как они жили прежде, о чем-то сковали, кого любили. Она вспоминала лица, слова и те мелочи, которые могут удержаться только в памяти женщины. Платок, обмолвку, фотографию на стене. И по этим мелочам она старалась представить себе жизнь человека. Ее поддерживало чувство связи, нежность к другим. Никогда она не оставалась одинокой. С ней ехали, с ней шли люди как бы случайно на минуту пересекавшие ее жизнь и остававшиеся глубоко в сердце. Сейчас она думала о Морисе. Она видела его всего два раза. О нем говорили, что он отчаянный, а Мадо он показался мечтателем. Они говорили об операции. Он поглядел на окна, освещенные закатом, и вдруг сказал «Как пожар».